Глава 90. 11 июля 510 года до нашей эры. Запершись у себя в комнате, Аристомах исследовал метод, с помощью которого человек в маске рассчитал приближение к показателю. Его щуплое тело надвисло над пергаментами, так что со стороны казалось, он вот-вот на них упадет. Провел рукой по взъерошенным седым волосам. Положив руку на стол, заметил, что она дрожит. Как это часто случалось, его раздражало, что он не в силах контролировать этот внешний признак робкого характера. Он изучал свитки уже несколько дней и пребывал под сильнейшим впечатлением, и не только из-за открытий, сделанных таинственным человеком в маске, но и из-за будущих открытий, которые сулил изобретенный им метод. Сейчас он изучал извлечение квадратного корня из двух. Примечание. Квадратный корень из двух. 1,4142135623 и так далее. Число, которое при умножении на себя дает 2. Это иррациональное число, то есть его десятичные цифры бесконечны, и оно не может быть выражено как результат деления целых чисел. Во времена Пифагора существование иррациональных чисел было неизвестно, и максимальным приближением к корню из двух была дробь, обеспечивающая 5 правильных десятичных знаков. Конец примечания. Он ни разу не видел ничего подобного, и это его восхищало и одновременно тревожило. «Это... это потрясающе!» — бормотал он. Процедура поражала как действенностью, так и простотой. Аристомах исходил из обыкновенной дроби, которая представляла собой приближение к корню из двух — семь пятых. Затем перевернул дробь, превратив в обратную — пять седьмых — и умножил на два — десять седьмых. Полученная дробь была еще одним приближением к корню. Аристомах полагал, что лучшим результатом будет промежуточная точка между двумя приближениями, и он находил полусумму. Получив результат, повторил процесс. Метод прост — удвоить обратную дробь и найти полусумму. Результат потрясает. Примечание. 7 пятых равно 1,4, и 10 седьмых — Равно 1,428. При нахождении полусуммы сложить обе дроби и разделить результат на 2. 7 пятых плюс 10 седьмых — все это делить на 2. Получаем промежуточное значение, которое является дробью 99,7, то есть 1,41428. Как видим, это значительно усовершенствовало приближение к корню из двух, Прибавив к одному правильному десятичному знаку при 7 пятых еще 4 знака при 99 семидесятых. Если повторим процесс, получим 19601 13 тысячных 860 равняется 1,414213564, что дает еще 8 правильных десятичных знаков. С помощью этой простой процедуры на каждом следующем этапе прибавляется большее количество правильных десятичных знаков, чем на предыдущем. Конец примечания. Аристомах снова и снова просматривал каждый элемент свитков, стремясь постичь обширные знания, которые они в себе заключали, а заодно найти в них какие-либо следы врага. После того, как он подвел Пифагора дважды подряд, ему хотелось что-то для него сделать. Первый раз — Он неблаговидно поступил, когда умер Орест. Кто-то должен был отправиться в совет в качестве главы братства, пока Пифагор не вернется из Неаполиса. Аристомаху предстояло зачитать обращение, но после нападок Килона он засел в общине, оставив Милона одного. Второй проступок он свершил, когда готовилась экспедиция в Сибарис, где главк должен был открыть им метод нахождения показателя. «Я был слаб и труслив», — терзался Аристомах. Вместо Эвандра надлежало отправиться ему самому. Он был великим учителем, наделенным выдающимися математическими способностями, уступавшими лишь самому Пифагору. «А теперь я уступаю еще и человеку в маске», — откровенно признавал он. Он погрузился в свитки в надежде отыскать хоть какую-то зацепку, хоть какой-то намек на то, что сумел рассчитать подобное чудо. Он чувствовал, что в свитках заключено гораздо больше, чем то, что он видит, и даже используя все свои дарования, он лишь скользит по поверхности. Его желание помочь Пифагору проявлялось в горячей признательности, которую он испытывал к учителю. Ему не приходило в голову метить в преемники. Он и так лишился сна, думая о нынешней идее Пифагора — создать синклит преемников, где он будет отвечать за научную работу. Он еще раз внимательно просмотрел операции с дробями, чтобы вычислить корень из двух. Сколько шагов понадобится сделать с этой процедурой, чтобы достичь результата деления, точно показывающего корень? Кто-то постучал в дверь, прервав размышления Аристомаха. Он поднял голову, сомневаясь, что действительно что-то слышал. Удары повторились. Он вскочил так порывисто, что хрустнули суставы, и на лице его изобразилась гримаса боли. Потер колено, затем медленно подошел к двери. За ней стоял один из его учеников, держа что-то в руке. «Учитель Аристомах, получено послание для тебя». Аристомах брезгливо протянул руку. Это был холщёвый сверток, перевязанный веревкой. Снаружи не было никаких внешних знаков, указывающих на его происхождение. «Не знаешь, кто его прислал?» «Нет, учитель, я спросил у конца, но, похоже, его передали анонимно». Аристомах с подозрением посмотрел на сверток, пытаясь узнать его содержимое. «Спасибо», — пробормотал он, закрывая дверь. Положил сверток на стол и разрезал веревку. Развернув ткань, он увидел сложенный пополам пергамент. Некоторое время он рассматривал его, не прикасаясь. Внезапно ему показалось, что температура в комнате упала на несколько градусов, и за его спиной кто-то стоит. Он быстро оглянулся через плечо. Нет, кроме него в комнате никого не было. «Это всего лишь пергамент», — упрекнул он себя. Первое, что он увидел, разворачивая свиток, был пентакль. Символ, использовавшийся пифагорейцами для приветствия и опознания своих, успокоил Аристомаха. А он-то думал. Но что это? Пентакль перевернут и обращен острием к тексту. Дыхание Аристомаха ускорилось, он начал читать, а руки мелко задрожали. Брат Аристомах. «Я рад снова приветствовать тебя». Его пронзила уверенность в том, что письмо принадлежит человеку в маске. Мало того, он с ним знаком. Взгляд затуманился, и ему пришлось схватиться за край стола. Его разум кипел, лихорадочно отыскивая воспоминания об этом человеке. Это был некто, с кем он вел сердечные разговоры и чье могущество в ту пору еще не раскрылось с той силой, которая проявилась позже. «Это был кто-то». Он заставил себя продолжить чтение. «Наверняка тебе интересно, сколько действий нужно сделать в моей процедуре приближения к корню из двух». Аристомах заглушил крик и уронил пергамент, словно тот обжег ему руку. Он слышал, как смех прокатился эхом и заозирался по сторонам. «Во имя Пифагора и Аполлона, как могло в письме говориться о том, о чем он думал в момент его получения?» Он вскочил со стула и прошелся от стены к стене. Зубы его отбивали дробь. «Больше не буду читать», — решил он. Остановился у двери и напряженно уставился на стол. Он знал, что должен избавиться от пергамента. В то же время чувствовал к нему странное и непреодолимое влечение. Он пересек комнату и снова схватил свиток. Это было и письмо, и математическая работа. Он вчитался повнимательнее, и через минуту на лице его изобразился ужас. Он смутно угадывал, что за символами и диаграммами темнеет пропасть. Расшифровать их становилось все труднее, но ему не обязательно было все понимать, чтобы предугадать последствия. Дойдя до середины письма, он упал на колени. Глаза продолжали углубляться в этот кошмар, равнодушные к его страху и будто бы наделенные собственной волей. Он почувствовал, как густая мрачная тьма поглощает его тело и проникает в разум. Арестамах успел закрыть глаза, прежде чем добрался до конца, но было уже поздно. Он и так понял слишком много. Глава 91. 11 июля 510 года до нашей эры. Заседание Совета в тот день очень встревожило Пифагора. Хотя его присутствие было достаточно, чтобы держать Килона в страхе, Он понимал, что политик продолжает набирать силу. Он созерцал вечный огонь перед статуей Гестии в храме Мус. «У нас слишком много уязвимых мест», — размышлял он, «и все они внушают беспокойство». Человек в маске все еще был на свободе, к тому же отныне стал хозяином чудовищного Борея. Главк вроде бы успокоился, однако еще совсем недавно вручил гору золота их врагу. А его смесь могущества и неуравновешенности по-прежнему представляла скрытую угрозу. Хелон с каждым днем становился все нахальнее и набирал сторонников. По-видимому, ему помогало золото человека в маске. Проблема преемственности так и не разрешилась, при этом потеряно несколько лучших людей. Пифагор надеялся решить ее в ближайшее время, создав синклит. И, наконец, рост братства зашел в тупик после того, как им пришлось отложить римский вопрос. Пифагор поднес руку к огню, и по телу пробежали волны тепла. Тревожила его и еще одна тема. С позапрошлого дня местоположение Окинона было неизвестно. После долгих расспросов он узнал, что его видели верхом на северной дороге. Неужели он снова отправился в Сибарис? Почему никого не предупредил? Все указывало на то, что уехал он срочно, и это не давало Пифагору покоя. Он повернулся к двери. Ему показалось, что до него донесся какой-то шум. Снаружи что-то происходило, и он поспешил к выходу. Вскоре расслышал свое имя, и у него сжалось сердце. Телохранители по-прежнему находились в нескольких шагах от храма. Со стороны же общинных зданий с криками бежали ученики. Пифагор различил слово «пожар» и увидел столб дыма, поднимающийся из общинных зданий. «Бегите за водой!» — приказал он ученикам. Несколько учителей выстроились цепочкой, чтобы передавать из рук в руки воду, а он бросился к зданию, откуда валил дым. Он всегда был в отличной физической форме, но сейчас выбился из сил после пробежки на какие-то сто метров. За последние недели он постарел на несколько лет. «Надеюсь, пострадавших нет», — подумал он, выходя во двор. «Комната Аристамаха!» Увидев, что именно горит, он застыл от ужаса. Старался не думать о худшем, пока не оказался в нескольких метрах от пожара. Огонь удалось локализовать, но там, где прежде была крыша, все еще бушевало пламя. Через открытую дверь валил такой густой дым, что ничего не было видно. Он хотел подойти поближе, но кто-то схватил его за руку. Он обернулся и увидел Эвандра. Тот явно не пострадал, но туника его была разорвана, а лицо перемазано сажей. «Учитель, надо подождать. Внутрь сейчас не попасть». «Известно, где Аристомах? – спросил Пифагор. «Я его не видел». Эвандру молк и покачал головой. Дверь была заперта изнутри. Пришлось ее взломать, но войти было невозможно, и в дыму я ничего не смог различить. Мгновение Пифагор смотрел на огонь, затем вместе с Эвандром присоединился к цепочке учителей, передававших из рук в руки воду и выливавших ее в комнату. Когда дым немного рассеялся, Они осмелились войти внутрь. Их окутал горячий пар, пахнущий мокрым пеплом. Крыша рухнула, а пол был покрыт дымящимися деревяшками. И тут они увидели лежащее тело. Пифагор опустился на колени среди пепла и нагнулся к лицу, силясь опознать. «Помоги мне вытащить его!» — торопливо приказал он. Отодвинул какую-то деревяшку и схватил тело за ноги. Эвандер взялся за руки, и они вместе подняли мертвеца над полом. Он был почти невесомым. Перед выгоревшей комнатой толпились ученики. Они расступались в гробовой тишине, пропуская их вперед. Когда тело положили лицом вверх на песок во дворе, сомнения рассеялись. Это был Аристомах. Он обуглился, но лицо, уткнутое в пол, оставалось нетронутым. На нем застыло выражение страдания и печали, которое было невыносимо видеть. «У него что-то в руке», — хрипло заметил Эвандер. Пифагор, не отрываясь, смотрел на мертвого друга, с трудом сдерживая слезы. Выражение его лица было непроницаемо. Наконец он отвел взгляд и посмотрел на руку Аристомаха. Она сжимала какой-то клочок, выглядевший как вымазанный сажей пергамент. «Как он не сгорел?» — спросил Эвандр, когда Пифагор взял свиток из неподвижной руки. Философ покачал головой, он тоже был удивлен. Рука Аристомаха обгорела, но пергамент остался цел. Он был испачкан, один край потемнел, но большая часть содержания оставалась разборчива. Пифагор повертел его в руках, озадаченно осмотрел. «Перевернутый пентакль!» — ужаснулся он. Глаза его углубились в текст, который час назад читали глаза Аристомаха. Способность Пифагора к пониманию была несравнимо выше, поэтому бездна и чернота сгустились над ним быстрее. Лицо побледнело, сделавшись одного цвета с седыми волосами. Пришлось опереться на плечо Эвандра, чтобы удержаться на ногах. Он пробормотал извинения и удалился, оставив учеников возле тела Аристомаха. Ему хотелось продолжить чтение наедине.